Киранес поднял глаза и увидел, что он опоздал. «Станислав, давай назад! Забирай всех и веди на остров!» Жрец не успел ступить на землю другого берега, как тут же попятился назад, на остров Арбахана, окруженного теперь не только рвом, но и огромной армией, светлой и яркой, как июльский полдень. Из-за яркого света, слепившего глаза, трудно было увидеть, кто именно там и сколько их. Были видны только могучие очертания атлетических тел, держащих в крепких руках клинки, похожие на языки святого огня, лица светлее солнца и огромные белые крылья, которые шорохом перьев наполняли лес величественным шумом небес». Воинство ангелов Видели только Арбахан И Керанес «Пошли прочь, твари!» Заорал Арбахан Могучая армия сжимала кольцо Приближаясь к пропасти Отделяющей его от острова Пропитанного жертвенной кровью «Это моя земля! Беззаконные уроды! Или вы не видите крови, пролитой в мою славу?» Но ангелы словно не слышали его. «Если вы не остановитесь, я убью здесь всех!» «Мы здесь, мы здесь не, для не для войны!» Послышался голос отовсюду, словно они говорили одновременно, с одной и той же интонацией. «Вам, вам принадлежит ваше, принадлежит вам, но не но смейте трогать Божьего. Божьего!» Виталий и его друзья не могли понять, Что означают странные крики Сани в небеса На хрипящем и грубом, словно ругательство языке Он не мог понять, что же так испугало и обозлило лысого агента Который был здесь с двумя подручными Если бы Виталий только видел то, что видят они Он бы сильно ободрился Но он чувствовал страх за свою жизнь и жизнь друзей А когда обернувшись Увидел, что из второй Волги выводят его родителей, совсем паник. Ему было просто интересно, будет ли еще когда-нибудь в его жизни такое же, как сейчас, чувство неминуемой смерти. Или же он переживает все это в последний раз? Он мысленно молился о защите, и молитва придавала сил. «Если ты не прекратишь...» «Будет только хуже», — сказал лысый агент. «Что не прекращу?» Виталик не понял, что он сделал не так. «Ты знаешь, о чем я говорю? Не прикидывайся! Прекрати свои зазывалки! Их уже тут и так больше, чем достаточно!» Виталик совершенно не понимал, о чем речь, так же, как и ребята, находящиеся рядом с ним. И Керанес понял это. Он также понял, что еще может выйти из этой ситуации победителем и взять то, что ему нужно, ведь его жертва смотрела на происходящие события другими глазами. «Скажи мне, ты хочешь жить?» – начал жрец. Виталик думал, что это глупый вопрос. И только дурак мог ответить «нет». Хотя и дураки боятся расстаться с жизнью. «Отвечай!» «Да», — выдавил Виталий. «А хочешь, чтобы твои родители остались в живых?» «Да», — ответил мальчик, стараясь не злить агента. «Вот и хорошо. Тогда мы с тобой договоримся». «Я не трону тебя и твоих близких, а ты взамен отдашь мне книгу, которая находится у тебя на сохранении!» Виталик сразу вспомнил письмо, написанное его родителями. Письмо с инструкциями и правилами, что он должен делать и о чем молчать. «Дорогой сын, если это письмо попало в твои руки, значит Господь услышал наши молитвы и сохранил его от чужих глаз». Этим письмом мы ставим под угрозу свои жизни и жизни наших друзей, жизнь твою и того, кто взялся передать тебе эту бандероль. Пожалуйста, запомни все написанное в этом послании, а после сожги его, если мы не вернемся. Первым делом спрячь книгу, которую тебе принесли вместе с письмом. Не пытайся ее читать, просто убери подальше от глаз, чтобы соблазн не одолел тебя». Заклинаю тебя именем Бога, не рассказывай о ней никому, даже нам. Я постараюсь вкратце рассказать, что произошло с нами, и, может, тогда ты сможешь понять всю серьезность этого дела. Советские ученые обнаружили в Араратских горах обледеневший обломок обработанного дерева размером примерно со школьный коридор. Более ста квадратных метров были покрыты письменами и картами, Символы, имевшие что-то общее со всеми существующими языками, и древность материала, которая была примерно такой же, что и руины первых поселений, найденных при Тавриде, свидетельствовали, что обломок, скорее всего, является частью Великого Ноева Ковчега. На картах, сохранившихся на обломке, были четко видны координаты и четыре большие реки, берущие начало в одном месте под названием «Парадис» или же рай, место, откуда вышло все живое, место, где росли два чудесных дерева. Плоды одного давали знания ко всем тайнам мира. Человек наделялся мудростью, подобно Богу, принимая решения не подвластные обычной логике. И оно-то и было запретным, но более запретным стало другое – Дерево Жизни, дающее вечность каждому вкусившему от его плода. Ни смерть, ни болезнь, ни холод, ни зной ничего не могло повредить человеку, вкусившему от дерева вечности. Таким образом, желание создать самую непобедимую армию побудило собрать тайный совет ученых разных профилей и направленностей, в числе которых оказались и мы с папой. И вот 14 человек во главе с Ивановым Работником спецслужбы, были выбраны и отправлены на восток. Найти то, что было тщательно охраняемо на протяжении веков. Долгое время мы бесплодно блуждали по пустыне, изнуряемые жаждой и зноем, и только спустя пару недель пребывания вдали от цивилизации мы нашли дорогу через долину миражей, которая привела нас в сказочный мир, похожий на сон. «В этом нам помогла злосчастная книга, которые поначалу мы не придали никакого значения. Старая Библия посреди пустыни казалась нам больше обузой, чем ценной находкой. Но наш языковед наткнулась на записи, хранившиеся в ней, которые были настоящим кладом, но не для нас. Библия-дневник» с помощью которой мы прокладывали путь по вечным ориентирам, привела нас к тому месту, где мы и разбудили Септолеха, жестокого духа Мстителя. Зловещий мир прятался под маской утопии. Мир за горизонтом, так мы назвали эту землю, был наполнен существами, о которых многие даже и подумать не могли. Все было как во сне. Горные племена, которые не отличались дружелюбием, змееподобные птицы, снующие по ночам, опасная флора, пропитанная яркими красками и ядом. Это потрясло нас. Полноводные реки, по краям которых росли деревья, величиной с бесконечность, были наполнены рыбой и хищными животными. Одно из них напало на нас во время ночлега. Существо охарактеризованная нашим профессором теологии как Левиафан, чуть не погубила всю нашу экспедицию. Но страшнее всего был владыка этого мира, потревоженный нашим вторжением. Зря мы пытались от него убежать. Мы уверены, что он и сейчас идет по нашему следу. Марию Терезу, данную нам богом для охраны, в страну не впустили и поэтому Защитить нас больше некому. Иванов погиб в пустыне, и правительство нам не простит этого. Они решат, что мы предали их и убили нашего надсмотрщика. Нам пришлось просить защиты за границей. Скуратов только что предупредил нас, что ему придется стереть все наши воспоминания. Но он вернет их, как только все мы будем за пределами Советского Союза. «Не верь никому». Молись постоянно, так как только молитва может скрыть тебя от глаз Киранеза. Так звали сиптолеха изначально. Древнего колдуна, чей бессмертный дух охраняет темную долину, ведущую в рай. Он беспощаден и коварен. Он жрец фараона, погибший в погоне за евреями в водах Черного моря. Странным колдовством, вернувшийся к жизни – Он мстит каждому, кто заходит на его земли в попытке найти вечную жизнь. Разбудило его чтение дневника. Поэтому я еще раз тебя прошу, ни при каких обстоятельствах не открывай этой книги. Скоро увидимся. Если мы сами тебя не спросим об этом письме, не говори нам ничего. Доверься нам, и тогда, возможно, нам удастся остаться в живых.